Глава 16. Мы куда-то уезжаем или ты уезжаешь без нас? Оксана, жена Павла, спрашивала с явным негодованием и почти с скрываемым вызовом. Все последние дни Павел метался из угла в угол, бесконечно просматривал цены на квартиры, что в родном городе, что в нескольких соседних, перебирал документы, куда-то звонил, и при всем этом не делился своими замыслами с женой. Она наблюдала за его стараниями сначала молча, затем задавая несколько наводящих вопросов. Но Павел, привыкший все решать в семье единолично, не прореагировал на интерес жены к своему поведению. Терпение Оксаны лопнуло в тот момент, когда Павел слух произнес, не обращая на нее внимания, На первое время можно будет снять квартиру. Он сидел в кресле, уставившись в свой телефон. Она подошла к нему и только хотела открыть рот, как он ее опередил. "Да, я думаю, нам нужно переехать на время в другой город. Тебя отправляют в командировку?" спросила Оксана, но внутри она уже чувствовала, что дело совсем не в этом. Нет, ты прекрасно знаешь, что моя работа не связана с командировками. Нашёл другую работу. Ты объяснишь мне что-то в конце концов. Я уволюсь, там быстро найду работу, ответил Павел. Его голос по-прежнему не принимал в учет интересов законной супруги и вместе с ней не вспоминал о двоих несовершеннолетних детях. Мы никуда не поедем. Нужно можешь ехать один. Я не знаю, что случилось, но такие вещи не решаются подобным образом. Если мы тебе не нужны, то можешь убираться ко всем чертям, но деньги будешь перечислять в прежнем объеме и вовремя. Вот как мы заговорили. Я стараюсь для семьи, всю жизнь из кожи вон лезу. Ты на других посмотри, как они живут. закричал Павел, наконец-то отложив свой телефон. Что мне смотреть? Меня интересуют наши дети и наша семья. Если ты принимаешь решение, то постарайся объяснить мне. Не могу я тебе объяснить. Ты меня все равно не поймешь. Тогда делай как хочешь. Я тебе главное сказал. Не ожидал от тебя такого. Произнесла Оксана и с гордым видом надутыми от обиды губами вышла из залной комнаты. Павел не ожидал такого удара. Он думал, что самое большее, чем удивить его жена будет, вопрос какие-то новые планы. Неужели тебе дали повышение? Но Оксана встала в позу. По ее виду Павел понимал, что на этот раз все серьезно. Конечно, можно продолжить разговор, напомнить ей, что она уже больше семи лет не работает. Только она тут же выставит аргумент в виде воспитания их младшего сына. но зарабатывает все он. и причем совсем неплохо зарабатывает. Павел попробовал вернуться к мониторингу сайтов недвижимости, но со злостью бросил телефон на мягкую поверхность дивана, стоявшего рядом с креслом, на котором он сидел до и после нервного разговора с Оксаной. Чёрт знает что. Куда ни кинь, везде клянь, громко говорил он, обращаясь к пустой комнате. Оксана все же отреагировала на его крики и заглянула в гостиную, но не произнеся ни слова вернулась на кухню. После этого Павел не выдержал и подскочил с нагретого пятой точкой кресла. Цветная накидка кремово-коричневого оттенка осталась скомканной. Один тапочек не сразу попал на свое место. Павел запнулся, обувая его. Что-то прошипел, ругая самого себя. Двумя скачками он оказался на кухне, где Оксана с по-прежнему надутыми губами жарила обыкновенные оладьи. Павел стоял в проеме, открытой на кухню двери. Оксана не поворачивалась к нему лицом довольно долго. Естественно, что она этим выражала свое негодование по поводу происходящего между ними, Подчеркивала, что Павел должен понимать. что он совершенно не прав. Есть один нормальный путь для него это попробовать извиниться, признав свою ошибку. Алоди получались хорошо. Запах напомнил Павлу, что он достаточно мере голоден, только ему сейчас было не до этого. И поэтому он, проглотив пару раз предательскую слюну, старался не растерять свой воинственный настрой. Оксана с со сковороды ровно четыре аппетитных ховади положила в сковороду. еще столько же заготовок будущих ховади, только после этого повернулась в сторону Павла с вопросительным выражением на лице. Скажи, почему ты не хочешь меня слушать? гневно почти выкрикнув, спросил Павел. Не кричи на меня. Оксана ответила тем же самым. Ты знаешь, что у меня неприятности, я говорил тебе об этом. Ты говорил, что тебя вызывали в качестве свидетеля и что ты не имеешь никакого отношения к убийству этого несчастного старика. Оксана выглядела привлекательно. Павел поймал себя на мысли, что, несмотря на всю эмоциональность, подумал об этом именно сейчас. Когда она злится, она очень хороша, по-новому хороша. Одетая в домашний халат с распущенными волосами и без всякого макияжа, она тоже привлекала к себе внимание Павла. Слишком хорошо знал он, что любит свою жену, да что там знал, куда важнее, что он гордился этим. Случается подобное нечасто, но все же бывает с людьми. Они гордятся тем, что любит собственную жену, не чужую, приглянувшуюся красивыми стройными ногами и ароматом незнакомого от того куда более приятного парфюма а свою жену близкую и хорошо знакомую Раксана без его лишних слов пользуясь своим женским внутренним чутьем, прекрасно понимала что Павел любит ее гораздо больше чем она его в дополнение к этому она не видела и намека на то чтобы за прошедшее время он по какой-то причине разлюбил ее. Ничто не говорило ей об этом ни солнечный день, ни умная ночь, и уж тем более не их домашний обиход, в котором иногда Павел выглядел уставшим, бывало раздраженным. Но все это лишь мелькало, чем-то временным. Сейчас тоже ничего не должно было измениться. Только случилось так, что Павел от чего-то страшно испугался совершенно обычного дела, через которые проходят очень многие люди, а некоторые их просто не замечают. От этого получалось что-то не то. Сейчас Оксана этого понять не могла. Причину она видела в упорном молчании Павла. Она не старалась заставить его говорить, лишь наблюдала за странным поведением мужа. Правда был у них один разговор, который притворялся другим, который в свою очередь состоял из плохого поведения сына в детском саду. И хотя еще продолжались своеобразные каникулы для дешкалят, вызванные плановым ремонтом здания и садика, Оксана все равно подняла эту тему, поскольку считала что нужно напомнить мужу о столь важной проблеме. Чем старше ребенок, тем он разболтанней. А Павел староница проявления мужской жесткости. Конечно, речь не идет о грубом применении отцовского ремня, но серьезное слово и последовательное поведение по отношению к сыну просто необходимо. Сейчас же, по мнению Оксаны, Павел все больше и чаще плясал под дудку сына. исполняя любые его прихоти. Что происходит, Паша? Ты сам на себя не похож, спросила Павла Оксана, когда он терпеливо выслушал и даже согласился с ней по поводу поведения младшего отпрыска. Дело это значительно сложнее оказалось. Нам лучше всего будет уехать отсюда, но хотя бы на какое-то время, пробурчал Павел то ли обращаюсь к жене, то ли к самому себе. Ты Паша, не понимаешь, или у тебя что-то с головой? У нас дочь выпускной класс переходит, сын в сад ходит, у меня здесь родители, у тебя мама. В конце концов, у меня здесь подруги, дела. Если хочешь решать такие проблемы, то говори, что произошло. Ты причастен к этому делу, ты участвовал в этом? Нет, конечно, нет. Я никогда бы не смог даже подумать о чем то подобном. Неужели ты не веришь мне? Верю, Паш. Тогда скажи, что? Ну не могу я тебе объяснить, чтобы ты всерьез приняла мои слова, почти выкрикнул Павел, ощущая всю глубину психического тупика, в котором он находился. Если ты уедешь, если мы уедем, то тогда тебя точно подставят и найдут без всяких проблем в любом соседнем городе, Жестко сказала Оксана. И Павел стало ясно, что разговор на эту тему не имеет больше смысла. Значит, ехать одному, к черту все это. Деньги есть, дам ей на пару месяцев вперед и дело с концом, думал Павел, занимая позицию на входе в их десятиметровую кухню. Желание отведать вида те оладий с клубничным джемом пропало. И когда Оксана обычным тоном произнесла: "Садись, ешь пока горячее". Павел отказался пробурчав "Не хочу". Оксана не стала его упрашивать. Он вернулся на кресло, посидел минуту другую, затем вскочил, схватил свой телефон и ничего не объясняя жене выскочил из пространства их четырехкомнатной квартиры. Оксана Впрочем, и на этот раз не стала его спрашивают, лишь пожала плечами, демонстративно занимаясь мытьем посуды. А через пять минут Павел открыл свой капитальный гараж, выгнал прочь оттуда автомобиль, уселся в старенькое кресло, находящееся в гараже, и только здесь начал потихоньку успокаиваться. Уехать, купить билеты. у с работы взять необходимые документы, а если развод, если она пойдет на нет выбора, абсолютно нет выбора, думал он, находясь в душевно оборудованной им обстановке любимого гаража. Здесь было все. большой диван и кресло, на котором сейчас сидел Павел, холодильник, электроплитка, электрочайник, пару навесных шкафчиков, музыкальный центр. и даже изящная вешалка для одежды. Зато не было слесарного инструмента, не было многочисленных канистр с автомаслами. Этого дела Павел не любил. Его автомобиль получал необходимую техническую поддержку исключительно в одном, зарекомендовавшем себя автосалоне, где помимо ремонта были еще все остальные услуги, включая автомой, автомойку которую очень любил Павел, так как не было для него ничего приятнее, чем выдрыенный салон автомобиля, чем блеск солнца на абсолютно чистой поверхности любимой автоигрушки. Павел представил себе, как он бережно кладет рядом с собой на сиденье большую спортивную сумку с набором самого необходимого. Смотрит на окна стоящего напротив многоэтажного дома затем заводит двигатель. Аккуратно выбирается на оживленную проезжую часть. После представления обрывалось. На какое-то время появлялась с надутыми губами по-прежнему жеванная Оксана. Он ее прогонял, махая руками, как будто отбивался от привязавшейся к нему кусачей мухи с полосатым брюхом. Видение возвращалось к нему, и он держа спокойную крейсерскую скорость. приближался к так называемому новому мосту вот появился знак павел вбросил скорость и постарался задержать в своей голове этот волнующий момент таящий в себе долгожданное спасение от жуткого холода прицепившегося к нему ада но вместе со спасением исторический момент содержал в себе слишком ответственный шаг практически новой жизни, где Оксана, любимая не меньше ее дети, могли действительно испариться, улететь от него, как та полосатая муха, которую он настойчиво отгонял, чтобы сделать необходимый для себя шаг. Павел открыл глаза. Несмотря на открытые насте ворота, ему показалось, что в гараже начало не хватать света. Павел включил боковую лампу из длинных трубочек, горевших неярко, но мирно и спокойно. Не помешаю, раздался голос. Павел вздрогнул, не живая верить своим ушам. Ему не хотелось поворачиваться гостю. Он, если бы мог, то надолго бы остался возле выключателя, лишь бы не видеть обладателя раззвучавшего голоса, которым без всякого сомнения был никто иной, как Резников. Только выбора не существовало, и Павел, как положено, повернулся на голос. Внутри расслабилась натянутая нить, захотелось глубже вдохнуть. Перед ним не было Резникова, а стоял совершенно незнакомый мужчина, далеко за 50 лет. Он смущённо улыбался, полностью седая голова, добрые даже на первый взгляд глаза внушали полное доверие. Извините, вы не знаете Сергей Сергея Анатольевича, бывается в гараже? Если честно, то давно не видел его. Вы зайдите к нему домой, если он вам так сильно нужен, ответил Павел, присев на диван. Неудобно как-то, да я и не помню, в какой квартире он живёт. Дело пустяковое, собственно, произнес незнакомец. Я действительно давно его не видел. Да и сам здесь не часто бываю. Извините меня. Незнакомец скрылся из широкого проема открытых ворот. А Павел тут же вернулся к самому себе. Господи, у меня уже начались слуховые галлюцинации. Нужно уезжать, и чем в Корее тем и лучше. Павел просидел в одиночестве до позднего вечера, старательно слушивая звуки вокруг себя, перекинулся приветствиями с несколькими соседями по гаражным боксам. Когда луна обрела свою полную окружность, и к тому же очень сильно захотелось перекусить, Павел неохотно закрыв ворота, пошел домой, имея окончательное решение завтрашним утром положить спортивную сумку на сиденье автомобиля возле себя. Ночь была беспокойная. Павел дважды просыпался, смотрел ночной безразличный к его проблемам потолок, но все же в какой-то незамеченный им самим момент отключился. Только утро не принесло облегчения. К тому же он проспал слишком долго. Оксана уже успела уйти. Сын спокойно спал на своем детском диванчике. Вокруг него было целое царство цветных улыбающихся навстречу солнечному лучу из окна игрушек. Сердце Павла полыжалось маленький комочек. Он почувствовал, как подступили Глазам скупые тяжелые слезы. испытывая жуткую душевную муку павел все же оставался возле спящего сына несколько минут в этот короткий период время для павла остановилось он слышал как неестественно громко тикают часы точнее будильник раскрашенный в желтые цвета с изображением мики мауса на циферблате солнце, не обращая внимания на происходящее, озаряло светом комнату. сын несколько раз потянулся, открыв глаза, произнес "папа" и, повернувшись на другой бок, снова погрузился в сон. больше оставаться в комнате сына Павел не имел сил. он вышел, остановился за дверью, затем заглянул в комнату дочери Она тоже еще спала. Через пару секунд Павел прикрыл дверь и начал собирать свою сумку. Полчаса спустя он уже держал путь на выезд из города. Мост промелькнул в одно мгновение. Открылись взору красивые пейзажи окрестных полей, посередине которых размещались живописные островки леса. Но Павел старался ни о чем не думать. Он просто вёл свой автомобиль, смотрел на ленту асфальтированного в шоссе. Возле поворота на деревню Проново он догнал двигающийся в попутном направлении трактор. Две попытки его обогнать оказались безуспешными. Навстречу двигалось много автотранспорта, и хоть поток не был сплошным, но как назло, пространство для маневра чужие автомобили не давали. Прошло несколько минут. Терпение Павла закончилось. Тем более, ему уже трижды сигналил эмоциональный водитель такси белого цвета, которое находилось позади автомобиля Павла. Слишком широкий кузов прицепа, тащившийся за трактором, мешал обзору. Павел выглядывал насколько мог, и в какой-то момент ему показалось, что он наконец-то сможет совершить затянувшийся маневр обгона. Павел вырулил влево, сильно прижав акселератор газа. Обгон был почти завершён, но встречный автомобиль как будто специально прибавил скорость. Павел дернул вправо. Встречный пролетел, не задев его, но он зацепил передок огромного желтого трактора. Автомобиль Павла развернуло на встречку. Только закон подлости, на счастье, сработал. В этот миг на встречной полосе не было автомобилей. Павел не смог удержать свой автомобиль, и через мгновение он слетел с трассы, каким-то чудом оставшись на всех своих четырех колесах. Павел сильно ударился головой о потолок, затем его прижала к себе белая подушка безопасности. не успел Павел хоть как-то оценить свое состояние, как перед ним появился веселый молодой парень, который противно крутил пальцами брелок с ключами от автомобиля. Не помешаю, спросил он голосом Резникова. Павел ничего не мог ответить и зачем-то думал, куда улетели его очки. Возвращайтесь домой, Павел Владимирович. вас там дети ждут, произнес издевательским голосом Резникова парень. «Все кончено. Теперь все кончено, думал Павел по-прежнему ища глазами собственные очки.